Часть пятая. Летят как птицы месяцы и дни, как в стае селезни. Похожие и разные, но цель у всех одна. К ней все живое тянется, к теплу и красну солнышку. И в сказках то же самое. Пришла весна красна, сбылась мечта Ивасика. И вот он важный с удочкой, чуть свет выходит из дому. С ним гуси тоже гордые, толкаясь, гагача, сменяя строй в калиточке, крылок к крылу на улице, задрав носы, пунцовые вплоть до его плеча, вышагивают к озеру. Они за свежей зеленью, а он за свежей рыбою. И баба обязательно их крестит из окна и машет на прощание рукой от теста белую. Моги пылинки сыплются на листики цветка. К обеду с пирожочками с любимыми с капустою. с горшком сметаны, с яблоком в чистейшем узелке идет Петровна к берегу. Ждёт ветерка попутного, сложив ладони рупором, вот так рука к руке, зовёт: "Огоф и Васику! И Васику, телесику, плыви скорее к бережку, обедать принесла". Солава ее последние в гусином тонут гоготе. От крика, как от выстрела, их паника взяла. Особо бестолковые помчали к лесу темному. А ну вернитесь и роды! — Петровна им кричит. Они еще ускорились. Да пропади вы пропадом, у вас и мясо глупая, пусть вас змея съедит. съест! совсем запуталась. В сердцах Петровна плюнула. Возьму на завтра тузика, я бегать не могу. Тут лодочка причалила и Васик вылез. Матушка, я их верну, я быстренько ей крикнул, на бегу. Схватив лазину длинную, помчал, сверкая пятками. А гуся огалтелие уж углубились в лес. Пока Петровна думала, где ей присесть под кустиком, он добежал к ракитнику и в зарослях исчез. В лесной чащобе сразу же гусиный пыл убавился. И только по инерции они по тропке шли. Увидев дом со ставнями, умом неодаренные, подумали сердечные: "Ура, домой пришли". Алёнка, дочка ведьмина, в окошко их увидела, мать позвала, запрыгала: "Гляди их, сколько вот". Соляну сглотнув, то молвила. Ведь ещё такого не было, чтобы жаркое в очередь толпилось у ворот. Пойди, впусти их, доченька. Да не спугни, закутайся. Мне некогда там варево уже почти кипит. Червяники не ну вовремя, а трава не получится. Ведь солитёр не курица, капризный паразит. Алёнка, как приказано, шаль намотав на голову, и неизвестно, думает, кому ещё страшней. Они шипят, щипаются, возьму ухват, наверное. А тут и Васик радостный догнал своих гусей. Взмахнувших в растины, сказал: "А ну, построились! Стоять, ровняйся, не кланяться, не царь, ни командир. Куда бежали, голуби мозги совсем куриные?" За вой сирены приняли звонок на перерыв. Кто напугал вас до смерти, ни самолеты с бомбами, ни волк, ни коршун? Женщина, байцы, Вошел он в раж. Мне стыдно, что вы струсили позор, где ваша выдержка? В разведку с вами без толку. купаться, шагом марш. И тут калитка скрипнула, в проем ухват просунулся. Потом нагачу мазая и головы качан и гуси сунулись к земле, пригнувши головы. Алёнка громко взвизгнула, у ведьмы выполчан. Всё расплескалось варево и ногу ей обрызгало. Мгновение вздулись жирные медузы пузыри, и в каждом что-то двигалось. Замея взривела яростно. Семь дней трудилась попусту и ждёт, черт подери. «Все, что Алёнке сказано, не повторил я, солнышка. А вот и Васик сделался врагом номер один. За грозилась: "Маленьким сварить тебя не сладилось. На это даже к лучшему большим тебя съедим".